Припозднившиеся парочки при виде разгульной компании, торпливо покидались скамейки и спешили от греха подальше, к выходу из парка, по широкой дуге огибая мобильную группу. Это не укрылось от водительного взгляда короля? — А чё это они от нас шугаются? — возмутился он. — Они чё, меня узнали? — Узнали. — Это они нас демаскируют. Кнул пальцем в цыган пофнутий и начал своей лопатой разгонять хор. «Так их!» — одобрил действие своего министра король. «Да и я добавлю!» К усилиям державного присоединился и Никита. Цыганский табор с воплями кинулся на утек, теряя в процессе панического бегства скрипки и гитары. «Как ты думаешь, теперь нас ничего не демаскирует?» — спросил король пафнутья. Теперь нет. — Ну, чё встали-то? — прогудел Никита. — Пошли место для засады выбирать. — Пошли выбирать. — Пошли копать. Мобильная группа с треском вломилась в кусты и пошла выбирать копать место для засады. Из-под их ног чудом вывернулась какая-то парочка, неизвестно, чем в этих кустах занимавшийся. — Хамы! — взвизгнул чуть не затоптанный джентльмен, поспешно натягивая рейтузы. — На меня, Виконта! — Как такое быдло в приличное место пускают! — поддержала своего кавалера-дама, торопливо оправляя юбки. — Это кто хам? — Это кто быдло? — Получив смачный пинок под зад, Виконт кубарем выкатился на дорожку, следом за ним из кустов вылетела его дама сердца, помогла подняться к Валеру, и они, по примеру цыган, тоже бросились на утек. Догнать наглецов, перегруженной винными парами, мобильная группа не смогла. А потому вынуждена была вернуться обратно ни с чем, Костеря, на чем свет стоит, оборзевшую бриганскую знать. — Во, нашел! — обрадовался Никита. — Что нашел? — заинтересовался король. — Место для засады. Виш он тот дуб. Ткнул купец в раскидистый вяз в глубине парка. — Вижу! — ответил пофнутий за короля. — Под такими дубами медведи обычно берлоги роют. «Это же нам какое подспорье! Расширим чуток и заляжем!» расширим и заляжем!» — пьяно мотнул головой король. И они пошли расширять и залегать, не обращая внимания на встревоженные голоса городской стражи и свистки полицейских нарядов, стекавшихся к месту происшествия. Гениальные мысли относительно рекогностировки местности перед операцией захвата посетили не только короля. Дел на сегодня было намечено много, а потому принц Флоризель поднял баниту ни свет ни заря и, не дав даже толком позавтракать, затолкал ее в карету и приказал кучеру править в сторону парка влюбленных. Не доезжая одного квартала до цели, Они покинули экипаж и дальше двинулись пешком. Цепкие глаза принца фиксировали все подводящие к цели улочки и проулки, намечая пути отхода, если что-то во время операции пойдет не так. А потом он не сразу заметил оживление входа в парк. — Эй! — толкнул его в бок Бонита. — Там что-то происходит. Может, мы туда пока не пойдем? То есть как не пойдем? Обязательно пойдем. Юноша подхватил свою сестренку под руку и ускорил шаг. Мы должны быть в курсе того, что происходит. А вдруг придется вносить коррективы в наш гениальный план? Не забывай, ты сегодня вечером здесь стрелку забила. И чего забила? Не поняла девушка. Однако юноша ее уже не слушал, спеша на звуки разгорающейся внутри парка драки. Правда, в сам парк пройти им не дали. У входа, заблокированного стражниками, их тормознул лейтенант. «Извините, но парк временно закрыт», — вежливо сказал он. «А почему?» — очаровательно улыбнулась Бонита. Ее флюиды действовали безотказно. Расплывшийся лейтенант с удовольствием поделился информацией, тем более что ничего секретного в ней не было. А русский купец со своими приказчиками загулял. Усмиряем. хух, и драться он горазд. Приказчики его тоже ничего. Неплохо лопатами махаются. Лопатами? Засмеялся принц. Ну да. За каким чертом они потребовались им здесь, не пойму. Этот купчишка и раньше постоянно бузил. Стражу до да полицию напрягал. За один месяц, помнится, Пять ходок было, а потом его трогать перестали, после того, как он с королем на бурдершафт выпил. Но теперь у него этот номер не пройдет. Заявление от Виконта на купчишку поступило. Оскорбление действием — это уже не шутки. — И что с ними будет теперь? — поинтересовалась Бонита. — Глупый вопрос, — хмыкнул принц. — В обезьянник засунут. «Вообще-то у нас это называется КПЗ», — рассмеялся офицер. «Но обезьянник тоже неплохо звучит. Надо нашим ребятам идею подсказать». «А что такое КПЗ?» — Задала опять вопрос Бонита. «Камера предварительного заключения», — с улыбкой пояснил офицер. «Пусть протрезвеют, а потом уже как суд решит». Тем временем процесс усмирения буйного купца и его приказчиков подошел к концу. Стражники выволокли из глубины парка три всклокоченные личности в грязных, вымазанных в земле бобровых шубах, на ходу, втыкая им кулаки в бока, и потащили к черному кабриолету. Меня, русского купца, и на поднял плебей. Замели, балки позорные! Спал этой ночью герцог очень беспокойно. Несмотря на то, что лег спать один, чем очень огорчил многих придворных дам, рассчитывавших попасть в число фавориток возможного наследника престола. Хотя король инфанта и не жаловал, выбирать ему особо было неисково. Правда, зная буйный нрав, Карла III можно было ожидать чего угодно. Его величество запросто мог назначить преемника и со стороны, но это все было из области фантазий и беспочвенных предположений, а пока единственный реальный наследник Карла III был только герцог Баскервильд, который на этот раз почему-то решил отойти ко сну в гордом одиночестве, отказавшись от услуг. Представительниц прекрасного пола. Многие связали это с баронессой Луизой де Франти, и, надо сказать, не ошиблись. Очарованный герцог буквально грезил ею. Прелестная баронесса в его снах постоянно ускользала, но к утру он все-таки загнал ее в угол, протянул вперед свои жадные загребущие руки и уже вытянул губы трубочкой, дабы впиться ими в ее уста, как получил чем-то увесистым по лбу, с диким воплем взметнулся на своем ложе и начал озираться. Посторонних в спальне не было. Герцог ощупал лоб и понял, что удар был не физический. Ни шишки, ни царапины его пальцы не нащупали. «Здесь поработала магия», — сообразил он. Хотя Академию КВН он закончил через пень колоду, знаний у него хватало, чтобы и поставить на почвальню достаточно грамотную магическую защиту. А с тех пор, как в его распоряжении появилась сфера, сил стала немерено, и прорваться сквозь его защитный полок мог только очень мощный маг. Герцог некоторое время напряженно прислуживался в любую секунду, готовый отразить очередной удар. Удара не последовало. Баскервильд напряг свое магическое чутье и тут же нащупал что-то постороннего почивальня. От этого постороннего тянуло чужой, отдаленно знакомой магией, и это находилось за его спиной. Внутренне похолодев, Герцог медленно стараясь не дышать развернулся и впился глазами в источник опасности магия ей тянула от обычного конверта клапаны которого были залиты сургучом конверт лежал на подзеркальнике трилежа в углу спальни между флакончиками ароматических вод баночками с для притираний пилочками щипчиками и прочей парфюмерно-косметической ерундой. Еще вчера вечером, когда он ложился спать, этого конверта здесь не было. Герцог осторожно приблизился к трельежу. На Сургуче не было стандартного оттиска печати, по которой можно определить отправителя. Но он явно предназначался ему. Однако брать его в руки, Герцогу не хотелось. Он откровенно праздновал труса. Тем не менее, делать что-то было надо. Рука Баскервильда потянулась к щипчикам, но остановилась на полдороге. «Малова подумал герцог, метнулся к камину и вытащил оттуда огромные прокопченные щипцы. С сомнением посмотрев на них, Баскервильд дополнительно извлек из ножен, висевших на спинке кровати, меч и двинулся исследовать послание. Работать таким подсобным инструментом было трудно. Цеплять каминными щипцами тонкий конверт и сколупывать сургуч мечом не так-то просто. Через два часа мучений замордованное письмо вырвалось из щипцов, взмыло в воздух Сургут с треском разлетелся, осыпав герцога кучей осколков. Из конверта выскользнул лист бумаги и, сложившись в зверскую физиономию, начал вещать мрачным потусторонним голосом. «Пришла пора возвращать долги, мальчик!» «Как -к -к -к «Какие долги?» — пролепетал насмерть перепуганный герцог Баскарвильд. «Большие долги!» — еще мрачнее прошелестело письмо. «Думаешь, увел сферу дракона, и теперь тебе все нипочем?»